Глава 14. Заживали раны очень даже неплохо. Хорошо, что мы граничим сланы и андама, и их и сары доступны даже тому, у кого нет солдат в льдистой стали. Разбиваем лагерь! Разбиваем лагерь! Но выдерживать целый день в седле все равно непросто. Очень уж неприятно расположена рана на бедре, да и болотная жижа не добавила ей пользы. Как не устраивай ногу, Рядом остановился Трейда. Он выглядел тоже не самым лучшим образом. Ну, у него-то и лошади нет, не то что грауха. Шел и бежал половину дня. Черные, как смоль волосы, выглядят едва ли не седыми из-за пыли. Трейда внезапно искривил губы в ухмылке и негромко сообщил. «Знаешь, я почему-то каждый день вспоминаю слова Адалио. Ну, те, что он сказал Биха. Что под этими кустами могло бы лежать тело еще одного идара «И знаешь, о чем я думаю?» «Я молча пожал плечами. Откуда мне это знать?» «Я думаю, а почему это не тело нашего Хоу-учлуна?» Прошептал это, он отвернулся и стремительно двинулся прочь. Уже и поваренок притащил мне еду, а слова Трейда все не выходили у меня из головы. Сначала были те странные метания нашего отряда, когда мы чаще опаздывали к деревням, чем успевали. Затем первая схватка, где мы даже не увидели отрядов мэра и аргула, зато прозевали полный лес кровавых жнецов и воинов. Потом лес и еще одна глупая битва, где нас просто смяли. И где сам учлун на этот раз точно не вступил в схватку, зато снова побежал первым. Следом болото. И дело даже не в том, что это именно меня он оставил там. Я бы в любом случае считал это глупостью. Хороший план был у Адалио, которого он не стал слушать. Теперь же вот это. Я оглядел лагерь. Сначала мы неспешно бредем по дороге полдня, затем сутки стоим лагерем. Даже больше суток, ведь выйдем только утром через день. И все эти разговоры, что так мы ждем, когда нас догонит обоз, просто глупость. Даже если обоз цел, и риольцы его не стали искать. Что важнее? Дождаться обоза с шатрами и припасами или мешать реольцам уничтожать деревни? Мы отстаем от них уже не меньше, чем на неделю. Раньше мы хотя бы некоторые деревни отбивали, хоть как-то реольцев щипали. Теперь только и делаем, что считаем тела крестьян. Рядом уселся хасок О чем задумался? Мы так и старались держаться вместе, союз Севера. Тем более, что нас осталось мало. Я ответил честно что к Глеболу или Адалю лучше бы подошло звание Хоу. Хасак отмахнулся. «Ты не проверишь! Прошлого нельзя изменить и повторить те же сражения в том же месте, но с другим командиром. Я покосился на него и заметил. Зато можно начать новое сражение с новым командиром». «Ага!» Хасак хохотнул. «Напиши прошение королю!» «У нас война с Реолом. Выстоит ли учлон против кровавого воина?» Ну потянул хасок, а затем пожал плечами. «Должен. Великий паладин. А против пяти или шести идаров? Да мне откуда знать». Я медленно произнес. «Так может...» Хасок наморщил лоб. «Что может?» И замолчал. Лицо его застыло, лишь глаза моргали. Наконец он сглотнул и коротко сказал. «Так я ничего не слышал. Я пожал плечами». «Так я ничего и не говорил». «Эти риольцы наглеют. Скоро будут кружить вокруг нас, отбивать у нас еду». Хасок замотал головой. «Я ничего не слышал». Но когда между деревьев уже начало темнеть, нас за лагерем уже стояло пятеро. Я, Хасок, Фату, Адалио и Эстро, его верный человек. Жаль, но Трейда, оказывается, услали проверить дорогу, и раньше завтрашнего дня он точно не вернется. Союз Севера слишком мал, нам нужны союзники». «А Адалио мне должен». Фату помотал головой. Безумелял! В наступившей тишине Адалио медленно уронил. «Не совсем. История хранит много случаев, когда командиры отрядов погибали». Я добавил. «А вокруг сейчас рыща так много обнаглевших и почуявших кровь реольцев. «Вы же понимаете, — Хасокс сглотнул, что у нас будет только один шанс. Стоит ему крикнуть, что мы предатели, и...» а Адалио снова возразил. «Предатели чего?» «Его? Мы клялись верности королю». Хасок огрызнулся. «Что ж ты не возразил тогда ему на болоте, умник?» «Ладно, ты прав», — кивнул Адалио. «У нас будет шанс только на один удар. Мы удачно стоим у реки». Еще не было ни одного случая, чтобы, расположившись рядом с рекой, он умывался в шатре. Тем более сейчас, когда его слуга сгинул. «Где стоят стражники с той стороны, я знаю. Далеко». Фату пробормотал. «Как удачно! Прям не верится!» Адалий ухмыльнулся. «А еще он без солдат четырежды уходил из лагеря. Догадываешься, Фату куда?» Фату с готовностью выпочил глаза. «Да ладно! В дает Хасок не разделил веселье Фату, угрюмо спросил у Эстра. «А ты чего молчишь?» Эстра пожал плечами. «К чему говорить?» «Я следую за Адалию». Хасок помотал головой и снова прошептал. «Безумие! Почему я вообще в этом участвую?» А пожал плечами. «Потому что Трейда прав. Я тоже могу оказаться следующим, кого оставят на болоте». Замолчав, А оглядел всех нас. Голубые глаза напоминали холодный лед. Или клинки льдистой стали. Припечатал. «На рассвете. Встречаемся здесь же». Не знаю, как остальные, но я заснул, едва закрыл глаза. И открыл их от внутреннего толчка. «Пора. Время». Осторожно приподнялся на локтях. Свежо. На траву легла роса. В глубине леса еще виднелись клочья тумана, чем дальше, тем гуще. Как раз там, где река. Осторожно поднявшись, я ухватил меч и скользнул прочь. Собрались все. Хасок был бледен. У Фата то и дело дергались губы, словно он пытался улыбнуться или сказать что-то. Глаза Адалио стали еще холодней. Лишь эстро. Казался совершенно спокоен и выглядел точно так же, как и всегда. Пожалуй, вызывая меня на схватку в кузне, он и то волновался больше. А далее кивнул и первым шагнул в сторону реки. Мы начали растягиваться. Самое лучшее охватить учло на полукольцом, чтобы у него не было шанса. Сначала я ударю сжатым в клинок устрашением, выигрывая нам всем время, а затем клинком круговорота. Сумею ли я удержать семь кругов? «Или рискнуть, отправить жар души на вас...» «Вам место в лесу мало!» Я вздрогнул и развернулся на голос. Глебал. Зевая, он обернулся через плечо. «Чего замерли?» — хмыкнул. «Не завидуй, Фату, отрастет еще у тебя!» Фату сглотнул. «Ч -ч «Чего?» А далее тут же хохотнул, махнул рукой. «Ха-ха! Бедный Фату! Да, это удар! Давай отливайте, отливайте, Гаякуджа! Не будем мешать!» Я уже шагнул влево, торопясь скрыться за кустами, когда Глеб спросил: А вы чего тут вообще шляете с толпой? И недавнего сна и веселья в его голосе уже не осталось. Сразу несколько ответов слились в один Отлить, умыться! Размяться! Мы быстро переглянулись, а Далио ответил за всех: Ну, сначала отлить и умыться, а потом размяться решили. глебл медленно прогудел. Размяться? Я выдохнул, обернулся и постарался улыбнуться. В конце концов, смешно же. Глебл тут отливает, считая, что один, а вокруг него вьются, словно мошка мои тени. Подглядывают. Смешно же, Леал, улыбайся. Улыбайся, чтоб тебя безымянно отыскал. Кажется, вышло. Я тут же поспешил поддержать Адалио. Да, наконец-то рана на бедре закрылась. «Решил попробовать, сколько придержусь против Эстра. А там, глядишь...» Я с намеком повел рукой в сторону Адалю и замолчал. Но либо улыбка у меня вышла кривая, либо с голосом было что-то не то, либо губы у Фату дергались совсем уж безумно, а может, и белый, словно первый снег хасок, вызывал вопросы, но глебал наклонил голову, оглядывая нас, будто бык, решающий, боднуть или нет. А затем прорычал, перекатывая звуки в груди: Ах, вы молокососы! Крови хлебнули и осмелели! На два голоса мы Садали спросили: О чем вы, Гайкуджа? Он раздул ноздри, повел плечами и процедил. Развернулись и шли прочь отсюда, живо. Благодарите хранителей, что я был вашим наставником, и знаю, сколько пользы вы можете принести, когда войдете в силу. Неожиданно злость затуманила мне голову. Язык снова начал действовать раньше разума. «Как и мы, птенцы, знаем, насколько вы или Адалио лучше, чем тот, кому досталось от короля бляха Хоу. Погибло столько отличных и сильных идаров. Одним больше, всем будет только лучше». Адалио тут же поддакнул. «Мы поддержим вас, наставник, когда будут выбирать общего командира отряда». Глеб ускривился. «Вот уж действительно соплики». «Думаете, решает!» Замолчав, Глебал мотнул головой и рявкнул. «А ну, бегом к своим людям!» Еще три или четыре удара сердца и я боролся с ним взглядом, а затем выругался и развернулся. Бесполезно. Нападать на Глебала, а потом еще и пытаться скрыть это, вот это точно настоящее безумие. Здесь не выйдет покончить все одним неожиданным ударом, и он нам не враг. И хорошо еще, что Глебл, похоже, решил скрыть наш разговор. Да и какое у него будет доказательство? Плохо же. То, что и нам он больше не даст возможности. Вернулись мы молча, не перебросившись друг с другом даже словом. Все и так все понимали. Туман редел. Сначала в лагерь вернулся Глебл. Зыркнул на нас, уселся невдалеке. Затем напивая что-то учлун, умытый, бодрой и довольной жизнью. И спокойно прошел мимо Глебола, который не подумал его окликнуть. «Уже хорошо? Значит, я не ошибся в нем». Но спокойствия нам не досталось. Стоило солдатам закончить с едой, как раздался крик стражника от дороги. «Всадники! Двое! На граухах!» Две минуты, и всадники свернули к нам. Первым соскочил с грауха беловолосый старик со шрамом, что перечеркивал лоб и левый глаз, цепляя кончиком скулу. Длинные его волосы не были стянуты в прическу, а спадали на плечи. Еще у него росла недлинная аккуратная борода и усы. Тоже белые. Причем это, похоже, не седина, а чистота крови предка Амании. Вторым с грауха соскользнул и дар, поверх шелка которого был надет тяжелый плащ с капюшоном. Глубоким и низким. Я не мог даже разобрать лица, словно под срезом капюшона сгустилась одна из моих теней. Хоу Учлун тут же шагнул вперед. «Ваше сиятельство Крау, рад!» Голос его сорвался. Откашлившись, Учлун снова поприветствовал старика, но уже по-другому. «Господин Ганган -ган Крау, рад приветствовать вас!» Я зашарил взглядом по поясу старика, сумев все же обнаружить золотую бляху с алой кистью, выглядывающую из складок серого одеяния. Старик же, не обращая внимания на Учлуна, медленно оглядывал лагерь. Закончив осмотр, шагнул прочь, бросив на ходу. «За мной, Хоу!» И он тут же покорно шагнул следом. Мы все, от Глебала до последнего солдата, провожали взглядом три уходящие к реке фигуры. «Что-то изменится! Не зря же появился Ганган!» -Ган. «Вот только что именно! Может, за Ганганом движется большое войско, с которым мы, наконец, окружим и уничтожим реольцев.